Правду сказать, с горя и она себе утешение искала. В церкву-то не ходила, о душе и не думала. Ну, соблаз ей душеньку и смутил. И уберечь себя трудно в их положении. Много народу увивалось. Еда сладкая, никакой заботы, музыки до да театры. И обхождение такое вольное. Телу и неспокойно, на всякую хочу и потянет. Картинку с нее красильщик один писал чуть не голую расписал волоса распущены одно плечо вовсе голое грудь видать на подушках валяется с папироской и цветы на ней навалены и фрукты всякие и кругом ее все бутылки будто арабскую царицу написал за деньги показывать хотел а ее вся москва знала барина серчал и вправду будто распутную женщину намазал, и глаза распутные ей навел, и ноги так непристойно да неприличности. Он картинку-то у того и отнял, себе в кабинет повесил, и ту даже занавесил, а то и поглядит. С того все и началось, пожалуй. Стала она такая вольная, на себя не похожа, словно уж не своя, испортил ее красильщик. Щелку гляжу бывало, мазал ее когда. И за руки-то хватал, и за ноги перекидывал, И всю, как есть, перетрогал он ее. От стыда помаленьку я отучил, А она хе-хе-хе, чисто ее щекочет. Вольные платья стала нашивать, стыд и срам. По портнихам, по модисткам, вырядится, Страмно на люди показаться, барину и покажется. Он так и ахнет. Гли, да ты, не ты будто приворожит его, а который ее мазал-то, уродка со на козла похож, возьми да влюбись в нее. Проходу ей не давал, а у него вредный глаз был, он ее и заколдовал глазом-то. Смеетесь, барыня, сущую правду говорю, сидит и глядит, колдует, так помаленьку и заколдовал, Она уж как учувствовала, станет его просить, руками укрывается, «Не развлекайте меня, не выношу вашего глазу!» — их охот, А он пуще уставится. А барин на практику уехал в Богородск. Вот тот приезжает, глаз на нее уставил и говорит, чистый ее хозяин, «Вы беспременно поедете со мной кататься, картинки мои клететь!» Вмиг собралась и покатила. Вернулась на рассвете, и вином от нее слышу. Сама не своя, уж он ее испортил. Два дни из спальни не выходила. А тот телефоном донимает. Она трубку об стол и расколола. Тут его колдовство и кончилось. Долго она болела после того-то. Ну что тут, бареня, интересного? Ну и еще было. Как сорвалась к закону, греху как приложилась, и не удержишься. «Бога-то когда нет?» Был еще один, словно студентов учил. Ни разу его я не видала. Скажешь ей стороной, а она сердится. Не смей грязного думать, тут только приятельская дружба. А я к тому, что нехорошо перед барином, стыдно в глаза смотреть. За письмами, бывало, меня гоняло в секрет на почту. А у меня глаз-то свой, недаренный. Белье шикарное стало покупать, Тонкое-то раз тонкая, прачки отдавать страшно, я уж сама стирала. Ну, все и видно, что я слепая, что ли. И схитрялась передо мной, а совесть-то не заткнешь, из глаз глядится. Да чего, барыня, приятного тут? Ну, музыкант был, учитель Катечкин. Ничего, человек смирный, играет да вздыхает, только и всего. Вот-вот самый он, волоса долгие, на грека похож, и с бантом белым, а только тихой. Греки они шумные, я их знаю, в Константинополе как мы бились. Вот там греки шумели. Всех стратуваров сшибают, никакой управы на них. Турков они прогнали, англичаны город им не дают, забрали себе под флаг». Им досадно, все и кричали, «Сильней нас нет, всех покорим, со всех денежки стребуем». Офицер наш один, все их дрожнил бывало, и у петуха шпора да не звенит. Ну, вместе сидели и играли на роялях, поглядят друг на дружку и опять заиграют. Может, и не было ничего промеж них. Очень уж тихой был музыкант-то, а глаза пялил, правда. В зеркале... Раз видала, как она его в маковку поцеловала, а он глаза так через лоб и воздохнул. Ну, в налегции с ним ходила. Барин раз и перехвати письмецо, подает ей уж распечатанное. Как ты смеешь письма мои печатать она ему? Тут ошибка, ничего я не понимаю. А я, говорит, понимаю, был у музыканта и была у нас музыка божить состала, а то и не перекрестится никогда, хоть тебе крестный ход. И разочли мы музыканта. Я ему и жалование в письме носила, щека у него была завязана, полтинник на чай мне дал. Ну, сами, барыня, посудите, как же им дитё воспитать при таком-то хавосе? И давно бы от них сошла, да котюнчику привязалась, оставить жалко».